На ней Иронии судьбы были. Помните, герои говорят, что у них самые низкоплачиваемые профессии, хотя и самые полезные. Кстати, что меня поразило, когда в прошлый Новый год по телевидению показывали Иронии судьбы, что можно было схватить такси даже в ночь на 1 января. Сейчас в Москве такси нет. Не пойму, куда подевались. Можно было выкинуть билет Москва-Ленинград форточку, потому что сто копейки, а сейчас выкинет кто-нибудь билет в форточку. Огорчает, что вы воспели небеса обетованные и предсказания, как произведение злобу дня. Это не политические вещи, я ни за что не агитирую. Да не пронизанный антикоммунистическим духом, это просто-напросто естественная реакция организма. Да, там есть история какого отравителя подчеркнутая из газет. Но мне она понадобилась, чтобы резче, стрее интереснее раскрыть характер главного героя, показать человека, у которого убили молодость, и юный двойник его возник для этого же. Имеют ли мои творческие усилия отношения к политике. Хочу ли я вмешаться в нее? Нет. Ибо я не идиот. Но, видимо, так ваше художническое устройство, за что бы вы ни брались, это непременно перекликается с жизнью, а значит, отражает и происходящий в ней общественный процесс? Не упрекайте ли вы меня в конъюнктурность? Ни в коем случае.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 культура России и кинематограф в том числе сейчас впали просто в коматозное состояние. Пройдет время, может быть, много времени, и начнется обратная раскрутка. Правда, нас с вами уже не будет на свете, и мы так и не узнаем, насколько основательны мои надежды. Да оптимистическое заявление под занавес Эльдар Александрович, помните, в одну из наших встреч вы говорили: "Я уже не молод, и дерзну еще замахнуться лишь на пару-тройку фильмов". После этого действительно сделали три картины. А сейчас что, больше не будете снимать кино? Обуревает противоречие, смеется. С одной стороны, авантюризм, который мне присущ, в немалой степени, и любовь к профессии толкают к съемкам.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 Вышла повесть предсказания отдельной книгой. Готовлю новое дополненное издание неподведенных итогов" для издательства Вагриус. Работаю много. Минуты свободные нет.